Глава двадцать вторая Бог дурости и идиотизма Оригат Оригат с мекталий шли по скалистой местности почти без какой-либо растительности, не считая мха, хотя вдалеке внизу виднелся зеленый массив леса, больше похожий на океан, уходящий до самого горизонта. Впереди них, короткими прыжкообразными движениями, задействовав все четыре конечности, двигалось существо ярко-синего цвета, глядя на которое, любой разумно испытывал отвращение. Хотя бессмертным на его внешний вид было глубоко наплевать. За прожитые сотни тысяч лет они не такое повидали. Несмотря на передвижение на четырех лапах, существо было человекоподобной формы. Но на его теле как будто не было кожи. Казалось, что кто-то просто аккуратно содрал её и отпустил на волю это животное. Но это было не так. Кожа этого существа представляла из себя прозрачную и вполне плотную плёнку, которую вряд ли обычный разумный смог бы пробить даже с одного удара ножом. Под этой плёнкой были видны все мышцы и кровеносные сосуды синего цвета. из-за такого же цвета крови в них, при этом очень ядовитой для многих живых организмов. Ноги этого существа выгибались в обе стороны. На голове вместо ушей были лишь отверстия, а носа вообще не наблюдалось. Зато по бокам имелось аж по две пары глаз. В общем, тот ещё красавчик. Это был низший демон поисковик. Этот поход необычной Троицы был инициирован богиней смерти. Как только Аригат увидел аватара Атона Макра в мире спешщего бога, он сразу сообщил об этом Микталии. Как оказалось, частичка Атона Макра не сидела сложа руки, а аватар носитель этой частицы бессмертного зачем-то устроил бойню в столице империи, где в это время находился Илвус. Г하다ть о причине этой резни было бесполезно. Скорее всего, Атона Макар почувл опасности исходящей от мальчишки и решил уничтожить его. А может быть, были и другие мотивы, но сейчас это был второстепенный вопрос. Важно было то, что если пожиратель жизни смог через непроницаемый для любой магии купол каким-то образом создать себе аватара, У осталось совсем мало времени до его пробуждения, а значит, эфирная заслонка не будет помехой. То есть он без труда выберется из гробницы и снова начнёт уничтожать всё живое. Микталия была больше остальных бессмертных заинтересована в уничтожении Атона Макра. Бог, питающийся энергией смерти по понятным причинам, представлял прямую угрозу богине смерти. Илвус явно не был готов, чтобы его выставлять против пожирателя жизни, которому уничтожить жизнь на планете, что плюнуть и забыть. Надо было что-то предпринять, но на этот счет у богини смерти не было ни одной мысли. Светлые и темные стороны личности парня должны были слиться в одно целое сами и без постороннего вмешательства в его энергетику. И тут Мекталия... Вспомнила интересный разговор с душой одного умершего короля из одного ничем не примечательного мира меча и магии. Богиня смерти частенько выдёргивала души умерших из общего потока и развлекала себя беседами с ними. Интересные эти разговоры были тем, что душа, осознавая, что находится на пути в загробный мир, ничего не скрывала и выдавала все тайны, которые разумный хранил при жизни. Иногда эти посиделки были очень полезны, и богиня узнавала много интересной информации. Конечно же, материальные ценности и клады её не интересовали, но вот нахождение местоположения различных спрятанных мощных артефактов не было бесполезной информацией. Также бессмертная иногда случайно узнавала о заключённых сделках между богами и смертными. «Никогда не знаешь, что и где может пригодиться. Информация лишней не бывает». Вот и сейчас она вспомнила тот разговор, который состоялся примерно тысяч восемь циклов назад. Умерший королевка рассказал, что перед смертью припрятал зерно души, которым хотел воспользоваться, да не успел. По легенде, зерно души это слеза самого мироздания, которая упала, когда оно в начале отсчёта времени создало различные разумные расы, а те начали воевать и убивать друг друга. Поговаривали, что в давние времена количество таких слёз было равно количеству созданных мирозданием рас. Любой разумный, проглотив этот артефакт, мог на время перевоплощаться в кого угодно, даже в неразумный вид. Хоть в бога, хоть в демона, хоть в жабу или червя, но главным фактором перевоплощения служило то, кем искренне хотел стать этот разумный, и кем он являлся на самом деле по своему характеру и натуре. Опять же, опираясь на легенду, большая часть зёрен была утеряна, но существовала легенда, как этот артефакт решился употребить один из воинов древности, пожелав превращаться в дракона. но в итоге смог принимать облик бронированного носорога. Но результатом все равно остался доволен и смог сыскать себе известность и славу. И вот та душа уже мертвого короля сообщила богине примерное место, где он при жизни припрятал артефакт. Мекталия вызвала оригат, и они решили посетить тот мир и попытаться найти зерно души. Но решили перестраховаться и взять с собой демона поисковика, которого пришлось купить у одного из повелителей Инферно, высшего демона. Конечно, Микталия могла бы и силой отобрать то, что ей нужно, но был один нюанс. Демон поисковик привязывается заклинанием к хозяину, который знает только владелец демона. Пришлось торговаться. В начале, конечно же, он потребовал в качестве платы души умерших, но богиня смерти быстро объяснила ему, что душами она не торгует. После её объяснений высший демон лишился одного из шести рогов на голове и стал намного сговорчивее. Даже представители этой расы уважали и побаивались тёмную богиню смерти. Её репутация и сила давали ей возможность не церемониться даже с высшими повелителями Инферно. Аригаж же не встревал в переговоры и ухмылялся со стороны, гадая: "Переживёт демон эту встречу или его башка будет висеть в зале славы бога удачи, рядом с другими такими же умниками". В итоге сторговались на пяти средних драгоценных камнях под завязку, напитанных тёмной силой смерти. Никталия сама заряжала камни, и у неё всегда был запас для таких вот случаев. Демоны использовали их совершенно в разных целях. Одни поглощали эту энергию, другие использовали её для напитки различных артефактов, были даже те, которые умудрялись с помощью неё ловить души умерших. И вот они с демоном-поисковиком, привязанным к богине-заклинаниям повелевания, который мог почуять артефакт на расстоянии пары миль, переместились в мир, где была спрятана слеза мироздания. Демону главное надо было поставить задачу правильно и доходчиво объяснить, из какого материала, энергетики и даже формы состоит искомый предмет. А уж как эти демонические соскоричу или этот предмет никто не знал. Да и никого это не интересовало, главный результат. В данном случае Микталия могла сообщить лишь то, что энергетика слезы мироздания наверняка отличается от всего находящегося вокруг, не то, что она маленького размера. Это следовало из выводов, что её величина должна была позволить разумному её проглотить. Микталия, ты уверена, что мы вообще в нужном нам мире? А бадя очередной булыжник спросил Оригат. Я не чувствую на этой планете разумной жизни. Вернее, может она тут и есть, но вот те разумные расы, которые я знаю, точно здесь отсутствуют. Да, ты прав, разметав одним движением руки груду камней перед демоном, освобождая путь скорее для себя, чем для него, подтвердил наблюдение Оригата богиня смерти. Души смертных из этого мира перестали появляться примерно через 400 циклов оборотов этой планеты. После моего общения с душой, которая сообщила о тайнике. Тогда я специально посетил этот мир, чтобы узнать причину гибели местной цивилизации. Как оказалось, всех перебили химеры и стали полновластными властителями этого мира. Химеры — это скорее животный вид, но они полуразумны и способны логически мыслить. Но как они оказались в этом мире, я так и не выяснила. Даже пыталась это узнать у последних душ, покинувших этот мир, но и те вразумительного ничего не сообщили. Хм, и миры поодиночке не опасны. Но вот если соберутся в стаю и нападут, то придется попотеть, чтобы отбиться. Сам с собой рассуждал Орегат. Может, они в этом мире уже вымерли давно? Предположила богиня смерти. Тоже провергнув её слова, где-то вдали раздался рёв. Видимо, им тут понравилось, и они прижились. Кмыкнул Бох, вглядываясь в дали. Слушай, ну вот предположим, что мы найдём это самое зерно, но вот объясни мне, как это должно помочь мальчишке? Проглотит он эту хреновину и превратится вообще не пойми в кого? Давай для начала найдём то, что ищем, а уж потом будем думать. Огрызнулась богиня. Проблемы надо решать по мере их поступления. Демон вдруг остановился и начал водить своей уродливой головой, а потом вытянул лапу и показал направо в сторону лесного массива. Туда полдня топать, возмутился Регат. Тогда поторопись. В этом мире день намного короче дня в обычном среднем мире, хмыкнула бессмертная. Может, порталом переместимся? предложила Регат. Какой же ты ленивый, фыркнула Микталия. Порталом Мизеа вдруг место, которое мы ищем, находится на полпути к лесу. На что Регат съехидничал? Лень это всего лишь психосоматический признак исправности выработанного в процессе эволюции механизма интуитивного распознавания бессмысленности выполняемой задачи. возрослый бессмертный, а поведение подростка. У тебя это качество по мужской линии передаётся, Шуття, у Карилы и Мкталия намекая на характер потомка бога Иллоса. Но бог, не отреагировав на её иронию, переключился на демона. Эй, попрыгунчик, как твоё имя? Кто-то остановился и каким-то крякающим звуком сообщил: "Крик патоналик". «Хе-хе-хе-хе!» — загоготал Орегат, на что Мекталия закатила глаза, выражая свое мнение о его поведении. «Повтори, как твое имя?» — снова переспросил Бог. «Крык-потоналик!» Забавно прокрякал демон, а Орегат заржал и, отсмеявшись, опять спросил. «Как-как твое имя?» «Крык!» «Орегат, пекло тебе в задницу!» Не выдержав этого идиотизма, гаркнула Мекталия. — А ну, прекращай, дитя-переросток, не отвлекай его! — Фу-у-у, какая грубая! Посмеяться уже нельзя. Демонстративно обиделся бессмертный, но дальше шел молча. Испытывать терпение богини смерти было опасно для здоровья даже для него. Очень опасно. Вдруг демон остановился и начал кружить и прыгать с камня на камень. — Да это же развалины какой-то постройки. Скорее всего, раньше здесь был замок. предположила бессмертная. «Вон кусок стены с вырезанной бойницей». «Да», — подтвердил Орегат и, поставив ногу на шарообразный камень слишком правильной формы, озвучил мысль. «А это, скорее всего, снаряд из катапульта или какого-то похожего метательного оружия. Наверняка замок взяли штурмом». «Прошло слишком много времени, мы замучаемся в этих каменных обломках копаться». разочарованно высказалась богиня. Но, вопреки ее словам, демон вдруг замер, а потом прыжками двинулся к обрыву и вдруг, не останавливаясь, спрыгнул вниз. Регат задрал брови от удивления и не удержался от колкости. Видимо, он решил, что перерождение лучше, чем общение с нами. Крых-пых-тых, как там его! Ай, неважно, хорошего тебе полета! Мекталия молча подошла к краю обрыва и, взглянув вниз, сделала шаг назад и, медленно левитируя в воздухе, опустилась вниз. Регат хмыкнул и тоже подошел, посмотрев вниз. Там оказалась довольно приличного размера площадка, на которой находились богиня и невредимый крыг-патаналик. И снова хмыкнув, спрыгнул, чуть притормозив полет тела перед самым приземлением, чтобы не отбить ноги. Демон показал на грот у камней прямо в скальной породе и уселся на камне, ожидая распоряжения начальства. Тут, видимо, раньше была пещера, но проход завалили, озвучил логичный вывод Микталия. А если внутри всё пространство полностью завалено валунами, у нас сил и ног не хватит всё это расчищать. Слух начал рассуждать о регат. "Встаньте оба вдоль скалы", распорядилась богиня. А я попробую расчистить вход на 3-4 локтя внутрь, а дальше посмотрим. Бог с демоном, который рядом с ним на четвереньках создавал впечатление уродливой собаки, молча отошли к стене из монолитного камня и стали наблюдать. Богиня же, вытянув правую руку с густком чистой тёмной энергии, сделала захват и швырнула часть завала мимо себя вдоль площадки к её краю. оушился ко мне пад звук эхом разлетелся на всё округу хотя не считая мусора и пыли которого ригат взмахом руки направил в противоположную сторону на площадке всё же осталось лежать пару валунов приличного размера в проёме в три человеческих роста было темно но также было очевидно что путь внутри пещеры свободен через остатки завала был виден проход в глубь скалы Вдруг из лесного массива вдалеке начали набирать высоту четыре темных точки. Регат приложил ладонь ко лбу, чтобы рассмотреть гостей, и, глядя против светила этого мира и сфокусировав взгляд, констатировал. «Вот и грандиозный шухер. Химеры. Наверное, их привлек грохот камней». Мекталия тоже, приглядевшись к приближающимся точкам, предложила. Уходим внутрь пещеры. Если они решатся полезть за нами, то в узком пространстве легко их перебьём. Нет, категорично ответил Бог. Иди и найди зерно. А я терпеть не могу пещеры. У меня с детства аллергия на всякие подземелья и шахты. Заодно хочу проверить свои новые топоры, всё никак не было возможности. Хорошо, согласилась Микталия. Тогда связь мыслями речью «Если мало ли через камень не пробьет, то кину зов. Тогда сразу уходи через портал». Регат кивнул, и тут же плащ трансформировался в доспех, полностью закрыв тело бога, на что Мектария хмыкнула, и, переступая к именюке, полезла в пещеру за демоном. Регат ради интереса наступил ногой на камень размером с кулак и, усилив нажим ногой внутри доспеха, а правильнее высокотехнологичного скафандра, Раздавил балыжник на несколько осколков. Заметив, что Химера уже близка, Бог поочерёдно сорвал с каждого запястья две трубки, которые удобно поместились в ладони и были закреплены с внешней стороны доспеха. Моментально, за секунду, из этих трубок выскочили другие цилиндры, лишь на долю миллиметра в диаметре меньше предыдущей, и выстрелились в рукояти, на концах которых появились двойные лезвия топорищ. Получились две двусторонние короткие секиры. А в некоторых мирах такой топор носил название Лабрис. Орига сравнительно недавно на заказ приобрёл это оружие в мире, в котором был изготовлен его скафандер. В том мире было подобное оружие у военной пехоты для ручного боя, но Бог его немного усовершенствовал. До сего момента испытать в реальном бою это поре не представилось возможным. И вот сейчас приближавшиеся химеры были для него тренировочным мясом. Сами химеры были полые внутри, поэтому очень лёгкие, но металл, из которого они были изготовлены, можно было рубить камень. Попробовать свою идею бессмертному не позволили двухголовые летающие твари. Арегат встречался с ними уже не в первый раз. Две уродливых головы с острыми зубами на вытянутых шеях не способствовали симпатии к этим животным. Четыре мощные мускулистые лапы с когтями, каждый из которых с одного удара могла переломать разумному кости. А на кончиках их крыльев присутствовал шип, который служил как вспомогательное оружие. Вдобавок ко всему, имелся хвост, как у скорпиона, на кончике которого выделялся яд. Это были очень опасные противники. И вот одна из этих тварей, созданные исключительно для убийства, в полёте на ускорении попыталась сбить задними лапами регата, но он просчитал этот манёвр и действуя на опережение, рванул вперёд под корпус первой химеры, полоснув лезвием топора по её брюху, выпуская наружу кишки. Тут же, оттолкнувшись и прыгнув в высоту примерно на 3 человеческих роста, В полете сразу с двух рук отсек следующей твари одну голову с частью шеи, а вторую разрубил наискось сверху вниз, начиная от уха. Приземлившись, оригат тут же ушел в кувырок, уклоняясь от удара ядовитого хвоста, которым химера ударила в место, где только что находился бог. Он не боялся проигрышей, тем более повреждений. Его доспех выдержал бы любое прямое попадание любой смертоносной части тела этих тварей. Но появилось разочарование, что Мекталия ушла в пещеру и не увидела его красивого прыжка в бою. Со стороны это смотрелось очень эффектно. Воспользовавшись паузой, оригат крутанул на рукоятке топоров, и лезвия мгновенно нагрелись и покраснели от высокой температуры внутри. Это и было то самое улучшение, которое Бог попросил внести в конструкцию при их изготовлении. Последние две химеры решили не нападать с воздуха и приземлились на площадку. Бессмертный не стал ждать их манёвра и напал сам. Сделав вид, что хочет атаковать ту, что правее, он на полпути резко развернулся и, прикрывшись топором от удара крыла другой двуглавой твари, Запрыгнул ей на спину и вогнал топор между шеями обеих голов. Лезвие, нагретое почти до границы максимальной температуры его плавления, вообще не встретило сопротивления и по хребту располовинило её тушу почти до самого хвоста. Не ожидая такого эффекта, бог, выпустив рукоять топора, который по инерции самостоятельно продолжил движение в теле химеры, спрыгнул, чуть не угодив во внутренности рассечённого по спине животного. Не удержавшись на ногах, харигату упал намеренно, выронил из руки второй топор и на всякий случай перекатился в сторону, сбивая возможную линию атаки последнего противника. Но химера, осознав, что добыча оказалась не по зубам, решила ретироваться с поля боя. Но Регата уже захватил азарт схватки, и упустить одного из противников для него было равносильно поражению. Он вскочил на ноги, выхватил из-за спины цилиндр, из которого выскочили два лезвия, и, разбежавшись, прицельно бросил двустороннее копье, которое вошло в бок над передней лапой убегающей твари. Хиня разверзщала, закрутилась в воздухе, А когда огонья закончилась, полетела вниз. Оригат подошёл к краю обрыва, вытянул руку и копье вернулось, чётко вложившись в ладони. Лезвия скрылись в рукоятке, и бог убрал его за спину. И тут, вдали, из лесного массива ввысь взмыли около трёх десятков точек. Бог трансформировал доспех обратно в плащ, сфокусировал взгляд, чтобы приблизить картинку. И нахмурившись, сказал вслух: А шухер-то принимает сферический размах. Это были химеры, целые стаи химер, которые, видимо, откликнулись на визги последней убитой богом твари. Регат подобрал топоры, положил их рядом с собой и собрав чистую божественную силу на правой ладони, С помощью концентрации создал перед собой кольцо, то есть сетку из этой энергии и стал ждать. Когда стая приблизилась на расстояние приемлемое по мнению ригата для атаки, он растянул до максимума видимую только для него энергию в виде сети и швырнул её влетающих уродливых убийц. Половина стаи умерла без единого писка, их просто разрубила на квадраты мяса размером с кулак. Сетка, пройдя через первые полтора десятка хищников, растратила свою энергию и испарилась. Бог снова активировал доспех и взял топоры в руки в ожидании продолжения схватки. Но тут в голове прозвучал голос богини смерти. Аригат, я нашла зерно. Уходи порталом. Настрой его на мой зов, сейчас брошу. Получив зов Аригата, начало раздирать чувство противоречия. Ему хотелось ещё помахать топорами. Уж очень они ему понравились в бою. Но и Микталию ради собственного развлечения нельзя было заставлять ждать. И когда впереди летящая химера пошла в атаку, Бог открыл портал и прыгнул в него. Микталий же увидел открывшееся чёрное окно, выпрыгивающего из нево ригата с топором в каждой руке, а следом обе головы химеры, которые тут же отрезал по основанию обеих длинных шей, закрывшийся за богом портал. Всё веселишься? с укором спросила бессмертная. Вместо ответа бог трансформировал топоры в цилиндры, пристегнул их на руки и, вернув доспеху вид плаща, Нагнался и взял одну из голов химеры, крутя её в руках, сообщил. Очень опасные хищники, но, видимо, одещали и давно не сталкивались с разумными, поэтому нужные навыки по охоте на человека подобных утратили. А вообще неудивительно, что онистребили всех конкурентов и сейчас находятся на вершине пищевой цепочки в том мире. Кстати, насчёт хищников скинув плащ, от которого разошлись клубы пыли из пещеры, привлекла внимание бога Микталия. Там был тайник, и кроме слезы мироздания, я прихватила тебе подарочек. Аригас сразу повернулся и потерял интерес к голове химеры, кинув её в лужу крови на пол, на что богиня смерти бросила сердитый взгляд за такое кощунство в её доме, но промолчала. и положила на рядом стоявший стол из черного полированного камня зерно в виде прозрачного шарика размером чуть больше ногтя и фигурку какого-то животного. «Я же знаю, что ты собираешь коллекцию статуэток редких животных, а это была в тайнике, но я и прихватила». «О-о-о!» Не обратив никакого внимания на зерно души, взяв и положив на ладонь увесистую фигурку чёрного цвета, обрадовался Регат и поблагодарил: "Спасибо. Это копия боевого третона. Это искусственно созданное магическое животное. Я сам когда-то участвовал в одном из миров его создания. Ах, и давненько это было. Сейчас их почти не осталось". Орегат сел на корточки и, поставив на стол два пальца, начал перебирать ими, видимо, изображая воина. А другой рукой, имитируя прыжки тритона, начал играть в битву между ними, при этом бубня себе под нос. «Тыгдын! Тыгдын! На, получи, злобный монстр!» Мекталя сначала удивленно смотрела на этот спектакль, а потом искренне и громко рассмеялась. Таким боговизению она видела впервые. Бессмертный, который только что сражался с химерами, считающимися опаснейшими полуразумными хищниками-убийцами во всех мирах, тут же забыл обо всём, увидев понравившуюся ему игрушку. Ну, точно, великовозрастное дитя. Орегат Странно, что мироздание не сделало тебя богом дурости и идиотизма, ребенка и глупых поступков. Сквозь смех выдавила из себя Микталия. На что бог обидевшись ответил: "Но «Ну, если бы и была вакантна такая должность пантеона богов, то я точно находился бы не в начале очереди на её получение. А у многих бессмертных голова лишь декоративное украшение к жопе". Так что претендентов и без меня хоть отбавляй. Микталия, прекратив смеяться, озвучила мысль, на которую её только что навёл Регат. Слушай, а давай кинем зов нашему башкавитому умнику и всезнайке в одном лице. Послушаем, что он скажет насчёт зерна души и мальчишки. Хм. И про Бога мудрости? спросила Регат и получив утвердительный кивок от богини, согласился. Ну, ай послушаем, что он скажет. Две головы хорошо, а три уже аномалия, пошутил он. Тогда я переоденусь, а то в той пещере был проход внутрь скалы, и пылище там собралось по колено, пожаловалась Микталия. А где наш крякающий синезадый друг? поинтересовался Регат, имея в виду демона. «Я его отправила обратно в мир инферно и поставила ему свою метку, чтобы знали, кому он принадлежит, и не вздумали его обижать, и уж тем более прибить. Он мне еще пригодится», — ответила бессмертная и, поднимая плащ с пола, попросила. «А ты глянь, чем там твой парень занят. Скорее всего, придется его сюда пригласить и вместе решить, что делать со слезой». И думаю, пора рассказать мальчику, с чем ему придётся столкнуться. Времени до пробуждения пожирателя жизни осталось не так много. Согласен, ответил Аригат.